Глава 29. Русские на связи. Курдистан, Северный Ирак. Джонни сидел на пассажирском сиденье такси, старой Тойоты с заклеенным скотчем боковым стеклом. Подвеска у нее скребла по земле, как только дорога становилась ухабистой. Джихадисты подожгли нефтяные скважины, и в воздухе висел тяжелый черный дым. Воняло горящей нефтью. Нефтяные скважины — дурной знак. Джихадисты явно решили ухудшить видимость союзным бомбардировщикам, а если ИГ поджигает собственные источники дохода, значит готовится что-то очень серьезное. От шофера разило застарелым потом, и всю дорогу он слушал исламские песнопения на шиды, доносившиеся из старенького автомобильного приемника. Когда они миновали указатель Масул 29 километров, зазвонила его до потопной Nokia. Он ответил по курдски, и Джонни отчасти понял его реплики. «Иностранец. Журналист, я же сказал. Да, мы едем». Дурное предчувствие, не оставлявшее его с момента приземления в курдской столице, усилилось. Хотя курды принадлежали к числу главных врагов халифата, среди них хватало и таких, что поддерживали халифат. Таксисту даже вовсе не обязательно быть сторонником их идеологии. Возможно, он просто бедолага, которому надо кормить семью. «Иностранный журналист — ценная валюта». Многие из тех, кому перерезали горло в прямом телеэфире, были репортерами. Джонни нагнулся, сделал вид, будто чешет правую щиколотку, а сам проверил, на месте ли нож. Он был куплен вчера на черном рынке, маленький удобный боевой нож «Кабар» с черным лезвием и гнутой ореховой рукояткой, из тех, что на вооружении американских ВМС. Откуда здесь этот нож он не знал. Американцы снабдили иракцев огромным количеством оружия и амуниции. Джихадисты все это разворовывали, и, вероятно, в ходе наступательной операции нож достался курдам как военный трофей. Вокруг раскинулся плоский пустынный ландшафт. Шофер сбавил скорость, Джонни искоса посмотрел на него. Впереди замаячил охраняемый КПП. Если там ждет ИГ, это он увидит, когда они подъедут ближе. Придется немедленно вонзить нож в шею шофера и развернуть машину. Удастся ли? Шофер наверняка не успеет среагировать, но сумеет ли он сам скрыться? Он не знал. Впереди на дороге машин мало, КПП быстро приближался. Солдаты в американской форме, возможно, это не к добру. В прошлом году во время внезапного наступления террористы одержали верх над иракскими войсками, обеспеченными американским снаряжением, завладели их матчастью, а солдат поставили перед выбором «либо вы идете с нами, либо отправляетесь к корву где происходили массовые казни». «Сахафи», — сказал Джонни бородатым солдатам, — «я журналист». Часовые забрали его документы и ушли. Джонни нетерпеливо барабанил пальцами по приборной доске. Все произошло быстрее, чем он рассчитывал. Когда Ханс упомянул историю с Майком, он понял, надо ехать. Он разбирается в Ближнем Востоке, а не в норвежской военной истории. Тюремные воспоминания тяжкие, но разгадка случившегося на Ближнем Востоке. Из Бергена он вылетел во Франкфурт и оттуда дальше в курдскую столицу. Весь полет до Эрбиля он боялся, что его имя в той или иной базе разыскиваемых лиц. Правда, американец-допросчик, пытавший его водой, был единственный, кому он назвал свое подлинное имя. Но все прошло благополучно. Джонни быстро миновал таможню и устроился в гостинице в Анкаве, старой христианской части города, знакомой ему по давним временам. Там по-прежнему можно было достать спиртное, вдобавок вообще лучше избегать пятизвездочных отелей, где кишмяки, шат западные журналисты и спасатели. Он писал норвежин-снайпер в Инстаграме, и в первый же вечер Майк позвонил ему в номер по засекреченной линии. «Ситуация изменилась», — рассказал он. «Фронт находится под растущим нажимом, боеготовность выше, чем ранее». Генерал Ковле, бывший курдский киллер, а ныне командир части, отменил все отпуска. «Встретиться можно», — сказал Майк, «только если Джонни приедет к нему», — и добавил. «Думаю, я знаю, что с тобой случилось, но это не телефонный разговор». Поездки в районы боевых действий — большей частью ожидания. И на сей раз тоже. Минула целая вечность, пока часовой вернулся. Солнце стояло низко над горизонтом, полдневный зной мало-помалу отступал место холодной континентальной тьме. Ночи здесь, как и раньше, холодные. «Выходи, журналист!» — скомандовал солдат, делая Джонни знак «Расставить ноги и приложить руки к каменной стене». «Журналист, говоришь!» — сказал он, выудив из штанины нож Джонни. «Фронт! Клауст!» «Фор Сахафи!» Джонни неотрывно смотрел на облупленную штукатурку. Он всегда тонко чуял, кому нужно доверять, а кто враг. Эти ребята не джихадисты. Но вместе с тем для прессы район закрыт. Ладно, надо попытать счастье. «Охабарат!» — сказал он по-арабски и перешел на английский с сильным американским акцентом. «Я из разведки. Мы занимаемся локализацией западных добровольцев». Присвистнув, он попробовал изобразить взрыв бомбы. а Часовой улыбнулся. «You will kill Daesh terrorists! Boom! Welcome to the Kurdish Peshmerga Front, my friend!» «Ты будешь убивать террористов, Даиш. Boom! Добро пожаловать на фронт Курдской Пешмерга, друг!» Когда они въехали в поселок, названный Майком, уже совсем стемнело. После того, как Джонни упомянул Мухабарат, толстяк-шофер проникся к нему уважением. В ночном освещении низкие песочного цвета каменные дома приобрели серо-голубой оттенок, над их силуэтами высились острия минаретов и церкви. Христиане и мусульмане жили здесь бок о бок, пока не явились варвары. Теперь все иначе. Эта мысль опечалила его. Ближний Восток всегда внушал ему печаль, но и энергию. Шофер просигналил, вышли несколько солдат. Джонни расплатился и кивнул. Автомобиль исчез. Тишина. Где-то на улице лаяли собаки. Он занес легкую сумку в караульное помещение, которое оказалось частной виллой, годом раньше брошенной христианами, ассирийцами. Группа курдских солдат, сидя на полу, играла в карты, еще несколько сгрудились перед маленьким телевизором, смотрели вроде бы турецкую мыльную оперу. Все оказались совершенно спокойными. На стене висел портрет генерала Ковле. «У меня уговор с Майком», — сказал Джонни. Немецкий курд, говоривший по-английски, сообщил, что Майк на передовом посту в километре отсюда и предложил подбросить Джонни туда. «Ночь может оказаться весьма жаркой», — предупредил Курт, когда они сели в машину и поехали по ухабам тележной дороги. Особой высокой боеготовности я у вас что-то не заметил», — сказал Джонни. My friend, мы знаем Даиш, каждую ночь слушаем их радиообмен. Знаем, когда они пойдут в атаку. Не сию минуту. Но вполне возможно сегодня ночью», — он показал на темную постройку. «Кстати, Майк вон там». Даже в ночной тьме Джонни разглядел, что когда-то это была церковь. Перекинувшись словечком другим с молодыми солдатами часовыми, он прошел высокое помещение. На торцевой стене над разрушенным порталом виднелся крест. Возле хоров он нашел винтовую лестницу и поднялся на этаж выше. Майк сидел у стены. В слабом отсвете телефона Джонни увидел круглое лицо, короткие темные волосы и ухоженную бороду. Вдоль стен Майк разложил карманные издания романов Яна Гию, Юна Мишлета и Кена Фоллетта, а заодно безоткатные пушки и ручные гранаты. «Добрался», — сказал Майк на тягучем эстландском диалекте. «Да, денёк в самый раз, чтобы приехать. Здесь долго было тихо, спокойно. Я как раз вернулся из лазарета и обычно сюда наверх не залезаю, но аккуратно нынче вечером здесь оно получше». Джонни сам не знал, чего ожидал, но от этого человека веяло какой-то мягкой осторожностью. Посреди помещения за укрытием из мешков и песком лежала снайперская винтовка, Дула смотрела на маленькое окно. «Эта винтовка Барретта не раз меня спасала», — сказал Майк. «Вообще-то у меня не было денег на нее, но спасибо краудфаундингу в сети. Я все таки ее заполучил. Золото, а не оружие». Его прервал скрипучий голос из рации по-французски. Джонни понял не все, но речь шла о курдских собаках. «Это враг. Исламское государство. Добровольцы говорят на многих языках. По-арабски, само собой, по-русски и по-французски. Они слушают нас, а мы их. Хотел бы я знать французский, тогда бы велел им заткнуть пасть». «Давай помогу с французским», — сказал Джонни. «Попробуй так». «Тогель Муаммед Никтогер». Майк сухо хохотнул. «Можешь повторить». Отправив произношение, Майк повторил фразу в микрофон, и рация мигом взорвалась французскими проклятиями. Джонни заметил, что расслабился в обществе Майка. Как норвежцы всегда узнают друг друга за рубежом, точно так же и он всегда видел по человеку, доводилось ли ему убивать. Они были нацией убийц, уж Майк-то определенно из их числа. «Французы!» — рассмеялся Майк. «Я никогда не тревожусь, пока по рации говорят они». Но если слышишь русский, наоборот, держи ухо востро. Русские ВГ — лучшие солдаты. Иногда сюда на фронт приезжают французские разведчики и спецподразделения. Вот когда можно пожрать как следует. И красное венцо есть, и рататуй. Джонни вспомнил, что так же говорил и ХК. И задумался о том, что бы сказал его старый шеф, узнай он, что Джонни опять в Курдистане. Посмеялся бы в бороду. Французская разведка составляет списки здешних французских добровольцев, чтобы уничтожить как можно больше их количества. В халифате чертовски много французов. И вернись они во Францию, там начнется адская заваруха. Когда Майк встал и подошел к окошку, Джонни заметил, что он хромает. «Тебя лечил Ханс Фалк, да?» «Повезло, что он случился поблизости», — сухо сказал Майк. «Боюсь, иначе началась бы гангрена». «Он рассказал мне о вашей встрече», — сказал Джонни. «Но кое-чего я не понимаю». Майк служил в снайперском отряде и был на нескольких заданиях в Афганистане. Продвижение халифата на родину предков все изменило. Сидеть и смотреть на резню он не мог. Расторг контракта уехал. Через немецкого курда попал в часть генерала Ковле. В том, как Майк рассказывал свою историю, телеграфным стилем, без прилагательных и восклицательных знаков, сквозило что-то сугубо армейское. В Норвегии Майк, находясь в отпуске с фронта, предложил свои услуги разведки, но ему все не отвечали. А время шло. Дальше я получаю сообщение от старого знакомца из снайперского отряда. Он использует военный код, чтобы я понял, кто он. «И кто это был?» — спросил Джонни. сверы Фалк». Свера Фалк?» — удивился Джонни. Майк кивнул. «Я жалел парня, когда он был в отряде. Все над ним смеялись, называли папенькиным сынком, миллиардерчиком, говорили, что он, мол, попал к нам благодаря отцовским связям. Отличный стрелок, вообще-то» но в остальном довольно бездарный. Психика слабая. После нескольких стычек в Афганистане в конец выдохся. Больше торчал у Капеллана, чем с ребятами». Майк помолчал. «А когда мы встретились, Сверы Фалк был совсем другим. Слишком хорошо одет для Курдистана. Сказал, что приехал от какой-то гуманитарной организации, хотя тут за километр несло разведкой. С собой он привез 10 тысяч долларов налом. Это была половина». «Я не хотел брать деньги, но он настаивал, и в конце концов я согласился, поскольку мог кое-чего купить для здешних парней. Остальные, мол, получу, когда сделаю то, что он скажет. Достану оружие и положу его вместе с пятью тысячами долларов». «В ячейку в Международном банке Курдистана», — докончил Джонни. «Оружие забрал я». Майк кивнул. Сверы Фалк работал на норвежскую разведку». «Нет», — возразил Джонни. Сверы Фалк приехал от имени Сага». Поскольку в Норвегии эта операция никогда бы не получила политического одобрения, за ней стояла не служба Это было приватное задание, только мы об этом не знали. Нас использовали обоих и оставили в дерьме. «Ключ ко всему Сверы Фалк», — сказал Джонни. «Никто нам не поверит, если он не выложит карты на стол. Но если выложит, мы сможем разоблачить сага. Пожалуй, мне пора возвращаться». «Думаю, нынче вечером это будет сложновато, приятель», — сказал Майк. И в тот же миг снова заговорила рация. На сей раз по-русски.